Глава двадцать первая. Пепел. Чувство убегающего времени не помешало Игорю спокойно проспать несколько оставшихся до рассвета часов. После ночного боя стоило отдохнуть и подольше, но каждый час увеличивал шансы опоздать. Не хотелось бы по прибытии обнаружить только покореженные столбы со следами крови или и вовсе самого дракона. Ничего, идти оставалось недолго. Солдаты выдержат. Пока солдаты на спех принимали пищу, Игорь смотрел результаты работы Лича. Мертвый Мак хорошо поработал и поднял восемь умертвий, выбрав тех, чьи повреждения не могли помешать сражаться. Гномы даже остались облачены в доспехи и хорошо вооружены. Еще двое лежали без движения, подготовленные к ритуалу. Игорю осталось только влить в них энергию и принять управление. Интересный жезл, хмыкнул Игорь, опознав использованный при поднятии артефакт. Своеобразный круговорот трофеев в природе. Жаль, но требовать своё не время. В руках лича он будет куда полезнее, о чём говорит и количество поднятых мертвецов. Игорь в своё время использовал его далеко не с полной эффективностью. Родовой артефакт. Я рад, что он вернулся ко мне спустя столько времени. Игорь быстро завершил ритуал, благо ничего сложного от него не требовалось. Гномы завозились и неловко поднявшись, подобрали оружие. От чужих ощущений слегка закружилась голова. Без контролирующих артефактов управлять даже двумя у мертвецами занятие не из приятных. Всё, пора выдвигаться. "Сержанты ко мне!" выкрикнул Игорь. На зов подошли всего 9 десятников вместо 12. В ночном бою и среди них были потери. Выступаем немедленно. Как уже знаете, вещи и вьючных животных оставляем здесь, идём пешком. Берём только еду, воду и оружие. Пусть все возьмут щиты, проследите. Щиты можно повесить на мертвеков, пусть солдаты сохранят побольше сил. Ещё до заката нас ждёт бой. Выполняйте. Сержанты разбежались, и через 10 минут предевший отряд покинул лагерь. сворачивать его полностью, Игорь счёл излишним, оставив здесь излишнее имущество пленных и собственных раненых в качестве охраны, в том числе и своих личных слуг. Курт вчера повредил ногу и вряд ли выдержит марш. А на Вертени лежало общее руководство лагерем. Учитывая, что у них имелись гномьи арбалеты, даже у десятка инвалидов был шанс отбиться, вздумай ночные недобитки вернуться. Если же опасность будет велика, они могли отступить к пещерам неподалёку и попытаться продержаться до прихода помощи. После короткого сна солдаты отчаянно зевали и выглядели не слишком бодро. Однако сам Игорь, благодаря амулету, подобных неудобств не испытывал. Мягкие волны шли из груди, наполняя тело бодрящей энергией и уверенностью. Как люди живут без этого восхитительного чувства? Знаешь, что мельчайшая царапина может стать причиной смерти. У ущелья они не надолго остановились, дожидаясь возвращения демона. Была вероятность, что выжившие вчера гномы попытаются устроить засаду, однако опасения оказались напрасны. Либо враги не смогли собраться после разгрома, либо что более вероятно, решили отступить к остальным. Продолжить движение. Несмотря на страх опоздать, Игорь старался излишне не торопить солдат, регулярно делая короткие привалы. Вряд ли враги дадут им отдохнуть перед боем, значит, к бою нужно быть готовым в любой момент. "Стойте", поднял руку Лир. "Я чую жизнь в скалах, вон там и там". Игорь посмотрел в указанную сторону. Не зря говорят, что невежливо показывать пальцем. Поняв, что обнаружены, наблюдатели больше не пытались скрываться, встав в полный рост. Да и чего им бояться? Даже для арбалета тут далековато. Мол не упустить. Один из лазутчиков открыто достал рока и затрубил. Сигнал еще не успел затихнуть, как наблюдатели исчезли из поля зрения. Они уходят, сообщил Лич. Но ничего страшного, мы уже близко. С того склона уже будет виден их лагерь. Привал. Разобрать щиты, приготовиться к бою. Игорь нащупал рядом сознание демона. Проверь дорогу, узнай, сколько их, где они и вернись. Слушаюсь, повелитель. Демон послушно побежал по склону и вскоре стал практически незаметен на фоне камней. Трудно сказать, как ему это удавалось при его-то габаритах и расцветке. Отсутствовал он недолго, вернулся через считанные минуты. Они что, правда собираются встречать нас лоб в лоб? Кто ими командует? И говорю, было от чего удивляться. Гномы выстроили вполне классический строй с куцей цепочкой арбалетчиков и строем пехоты за ними. Впереди те, у кого доспехи получше, позади те, у кого их нет вообще, по сути даже не воины, або слуги. Однако даже среди первых рядов лат нет, максимум кольчуги. Сражаться они не планировали. А полный латный доспех весит слишком много, чтобы тащить его через горы на всякий случай. Жертвенные столбы располагались дальше за их спинами, практически на другой стороне долины. На что они рассчитывают? Надеются, что наши маги будут стоять и смотреть, как их арбалетчики метко стреляют? Или Игорь сжал рукоять пистолета, прикидывая, сколько времени потребуется, чтобы его вытащить, насколько он может доверять Лире? Если тот вместе со своими мертвецами сейчас ударит в спину, победа будет за гномами. Хотя бы потому, что магов он скорее всего вырежет первыми. Так может не дожидаться и избавиться от этих сомнений. Думаешь, они надеются на мою помощь? будто прочёл мысли Лир. Не беспокойся, этого не произойдёт. Мне слишком поздно менять сторону. В этом бою я с тобой до конца. Рад это слышать. Паранойя чуть отступила. Быть может, это просто отчаяние, и мне куда больше деваться. Дракон прилетит сюда или не прилетит вообще, а не должны ждать. Звучит правдоподобно. Игорь набрал воздуха. Держать строй! Вперёд! Стой! Маги, приготовиться! Стоять! В этот момент гномы всё же попытались вступить в переговоры, выслав пролементёра. Они просто тянут время, произнёс Лич. Мне это не нравится. Подобные переговоры долго не длятся, а значит, им важна каждая минута. Ты, Игорь, выцепил ближайшего лучника. Хорошо стреляешь. Пошли стрелу ему под ноги. Чем ближе, тем лучше, только не попади. Лучник не подвёл. Стрела вошла в землю прямо перед гномом. Парламентёр запнулся, посмотрел на неё. Оглянулся на своих и пошёл дальше, попросту проигнорировав столь жирный намёк. Ещё одну, скомандовал Игорь. На этот раз гном лишь чуть сбился с шага и даже не остановился. Это уже совсем подозрительно. Он так хочет поговорить или у него под одеждой спрятаны кристаллы Лорга, и он рассчитывает разбить их во время переговоров. Рисковать Игорь не собирался. Переговоры закончились. Убей его. Тренькнуло посылая вестника смерти тетива. Колчуги под одеждой парламентария не оказалось, и бронебойная стрела вошла в грудь больше, чем наполовину, а прокинув гнома на спину. Несколько секунд он ещё дёргался, но это была агония. Гномы яростно взревели и медленно пошли вперёд. Арбалетчики выпустили стрелы с предельной дистанции и разбежались в стороны. Несколько солдат рядом с криками и руганью упали. Игорь порадовался за них. Раз кричат, значит, живы. Унесите раненых. Маги, стрелки, бьём по арбалетчикам. Несколько ледяных, огненных и простых деревянных стрел устремились в сторону гномов. В арбалетчиков попали немногие, а вот по пехоте было трудно промахнуться. Но стрелы без особого вреда разбились о щиты первых рядов. Сфера праха сработала лучше. И ударившись о кромку щита, накрыло смертельным облаком сразу троих. Воспользоваться этим люди не успели, упавших тут же утащили в глубь строя, и на их место встали новые гномы. Впечатляет. Пехота, приготовиться, сначала идёт нежить. Игорь постарался оказаться достаточно далеко от личи. Несмотря на его слова, сомнения оставались, и сейчас самое подходящее время для предательства. Однако подвластные союзнику мертвецы послушно устремились к гномам. Игорь с некоторым запозданием послал следом и свою пару мертвеков, более чем достаточно, чтобы проломить строй. Арбалетчики просто разбегались переднежитью, даже не пытаясь тратить на неё стрелы. "Лучники, не спим, бронебойные! Этим ребятам всё равно, даже если вы попадёте в спину!" Игорь бросил в сторону врага огненный шар, отбив сразу 3 стрелы. Похоже, больше гномам пленные маги не нужны. На управление у мертвецами можно было не отвлекаться. Сейчас ими неплохо руководили кровавые инстинкты. Занятые противостоянием снежитию, гномы не могли толком защититься от стрелы магии. Доспехи тут практически не спасали, как и усилия вражеских арбалетчиков безустали крутящих ворот. Воздушный щит уже несколько раз отводил летящие в магов болты. Не всегда удачно. Слева раздался уже привычный хруст, с которым стрела входит в плоть, и никаких криков боли или предсмертных хрипов. Алир выругался, выдёргивая из бока пробивший кольчугу болт. Вот твари. Смотри, наконечник был едва закреплён. В мои времена за такое же вём закапывали. Лич продемонстрировал голое древко, наконечник остался в ране. Для нежити не принципиально, а вот для живого процесс извлечения может стать фатальным. На войне допустимы любые хитрости. Однако стрелков, захваченных с подобными колчанами, обычно вешали без разговоров, и это ещё считалось милосердным. Вперёд, добьём их, махнул мечом Игорь. Лир, как наши приблизится упокой свою нежить. Гномы остановились, сосредоточив внимание на истреблении нежити, и самое время было этим воспользоваться. Личики внулы, порядком посечённые у мертвеца, О разом утратили подобие жизни. Нежить и всё равно кого рвать, она вполне могла переключиться и на людей. Да и не нужна она уже. Хотя бой шёл меньше часа, положение гномов стало практически безнадёжным. Осталось добить их и ученица, прорычал Лир. Не забывай, ты обещал её спасти, смотри! Игорь поднял взгляд и выругался. У жертвенных столбов замерли гномы с копьями. По одному у каждого. Догадаться, зачем они там стоят, не трудно. Как только исход битвы станет окончательно ясен, пленные будут умерщвлены. У них на глазах — обидно. Впрочем, это не самый плохой вариант. Дракон свою жертву не получит. К тому же будет шанс вытащить одного или двоих с того света. Вряд ли гномы будут кружить пленникам головы, а иные раны амулет залечит. Не беспокойся, я сдержу слово. Даже если они её убьют, я смогу вернуть её к жизни, если доберусь до тела достаточно быстро, в течение 5 минут. Если, конечно, тело не слишком пострадает. Насколько сильно? Обычные раны я залечу, прирастить голову будет уже сложно, отрастить новую не смогу. По земле мелькнула гигантская крылатая тень. Как и возродить из пепла? Дикий, исполненный ярости рёв заставил битву на секунду замереть. Для многих людей это стало смертельной ошибкой. Уже казалось сломленные гномы опомнились и с новой яростью бросились в бой. Игорь почувствовал, как в душу вползает леденящий ужас. Над долиной парил чёрный дракон. Они опоздали. Дракон наклонил голову и выпустил огненную струю прямо в центр сражающихся. Не разбирая, где люди, а где гномы, десятки разумных превратились в обугленные головёшки. Те, кому не повезло оказаться чуть дальше, вспыхнули живыми факелами или отделались ожогами. До Игоря и вовсе долетел лишь обжигающий горячий ветер и немного пепла. В любом случае битва на этом закончилась. Выжившие думали лишь о собственном спасении. Лучники побросали оружие и побежали к скалам. Игорь даже не пытался их остановить, размышляя о непоследовательности примеру. Лара, один из молодых магов, остановился и с испаническим криком, запустил в небо ледяной стрелой. Попал. Ррр. Спикировавшее в небо тварь, казавшееся грязно-жёлтым золотым дракончиком, одним движением оторвало магу руку. Детёныш был относительно небольшим только в сравнении с родителем. уже сейчас превышая размерами здорового быка. Мак упал на спину и зарал ещё громче, на этот раз от боли, на какой-то миг перекричав всю общую какофонию. Ящер запрокинул голову, проглатывая добычу. Руки ему показалось мало, и он, склонившись над раниным, сомкнул челюсти. Однако его интересовала не плоть. Мимоходом оторвав голову, он буквально всосал душу и искру мага. Уж в этом Игорь разбирался. Довольно рыкнув, ящер расправил крылья и полетел к своим собратьям, развлекающимся охотой на двуногую дичь. Игорь насчитал в небе пятерых тварей: одного красного, двух зеленых и двух желтых. Одного не хватало, и он тревожно закрутил головой. Если они не ошиблись, их должно быть шесть по числу жертв. Над ними парил старший дракон, пока не пытаясь больше вмешиваться. словно играл с ними, позволяя детёнышам попробовать сладость охоты. Что ж, эта ошибка будет дорого ему стоить. Игорь развернулся и побежал, ни к скалам, где был мизерный шанс найти укрытие, а к жертвенным столбам, куда уже чуть раньше устремился лич. Если уж спасти пленных не удалось, необходимо избавить их от страшной участи потерять душу и сорвать союз. Пусть гномы и не заслуживают истребления, позволить им натравить этих чудовищ на людские города нельзя. Бежать по открытому пространству, зная, что в любой момент сверху может наброситься одна из тварей и оборвать твою жизнь, было страшно и довольно глупо, ведь для того, чтобы убить, магу не обязательно подходить вплотную. Игорь потянулся к своему внутреннему источнику, наполняя энергией огненный шар и метнул его в ближайшую жертву. Мак задёргался, однако шансов увернуться у него не было никаких. Спас его стоявший рядом гном, без колебаний прыгнув навстречу смерти. Так и рождаются герои. Хотя для героя, пожертвовавшего жизнью ради своего народа, он мог бы гласить и потише. Игорь даже задержался на миг и ударил мечом, обрывая страдания несчастного. Мак на первом столбе был ему знаком, однако его имя Игорь так и не смог вспомнить. Сейчас это его даже радовало. Мак поматал головой и что-то промычал. Похоже, он уже всё понял. Прости, прошептал Игорь. Меч скользнул по горлу, обогрившись кровью, и он побежал дальше, оставив в висете гнизирующее тело. Алир схватился с остальными пятью стражами. Раз сфера праха летит в лицо. Два брошенный кинжал входит в глазницу. три перехватывает копье убитого секунды ранее и бьет в грудь незащищенную даже кольчугой четыре меч отводит древко и входит в живот на все ушло меньше минуты пятый гном попятился выставив копье и уже осознав что его ждет на этот раз он немного ошибся смерть пришла но с другой стороны Игорь с разбегу вонзил меч ему в спину от чего лезвие вышло из груди доспехов на защитниках не было Гнома оставили здесь тех, кто был бесполезен в общем бою. Совсем мальчишек, скорее слуг, чем воинов. Неважно, сейчас не время для жалости, они бы пленных не пожалели. Игорь упёрся ногой в спину и с трудом столкнул ещё живого врага с клинка. И зачем было так бить? Захотел покрасоваться перед висящей на столбе девушкой? Даже не смешно. Стой, ты не убьёшь её. Дорогу преградил Лир. У нас договор. Что? И не собирался, согласился Игорь, хотя мгновение назад не был так уверен в своём решении. Для того, чтобы сорвать жертвоприношение, хватит и первого. Отойди. Алич секунду смотрел на него и, поверив, кивнул. Алика была в сознании, и при виде спасителя дёрнулась так, словно увидела призрака. Призрака? Ха, да он просто шутник. Проклятые нервы. Рад видеть тебя вновь. Всё так же желаешь моей смерти? Игорь вскинул руку, и девушка устало закрыла глаза, явно готовясь умереть. Значит, видела, что случилось с тем магом. Игорь сжал пальцы в кулак и дёрнул на себя, срывая кляп телекинезом. Ну вот, так-то лучше. Как видишь, я вновь пришёл тебя спасти. Алика открыла глаза, и обречённость в её взгляде явственно сменилась яростью. Ты? Почему ты жив? Игорь лишь хмыкнул, пытаясь разглядеть упоменутую лихим симпатию. Сейчас ему проще было поверить в то, что освободившись, она снова воткнёт в него нож. Несколько раз для гарантии. Тише, я уже понял, что ты рада меня видеть, Лир. Чего ты ждёшь? Руби верёвки. Я просто думал, ты захочешь сделать это сам. Не каждый день можно освободить из пут собственную возлюбленную. Что? Учитель Лир зашел за столб и взмахнул пальцами, от чего веревки распались, будто под ударом стальных когтей. Настало время выполнить обещание. Игорь шагнул вперед, поймал падающую навстречу девушку и сжал в объятиях. Затем наклонился и поцеловал, с немалым удивлением почувствовав, как первоначальное сопротивление затухает, а затем она начинает неумело отвечать. Забавно, он ожидал несколько иной реакции. Я почему? На этот раз из глаз девушки текли слёзы. Ты, что ж это хотя бы было весело? Будет о чём вспомнить на том свете. Успокойся. Иди с Лиром, он позаботится о тебе и всё объяснит. Я найду тебя позже, соврал Игорь. Перед смертью вообще легко давать обещания. Позаботься о моей невесте, Лир, встретимся в лагере. Что? У тебя же уже есть невеста. Гневный и удивлённый взгляд девушки вызвал у Игоря приступ смеха. Близость смерти пугала и странным образом пиенила. У дальнего столба приземлился недостойный чёрный драконыш, без лишних сантиментов оторвал привязанному к столбу магу голову и сожрал душу. Игорь замер, наблюдая, как внутри ящерицы, завершая процесс инициации источника, разгорается маленькое солнце. Теперь уже полноценный дракон торжествующе закричал и направился к следующему столбу. О том, что нужно делиться с сородичем, он явно забыл, но ему напомнил зелёный собрат, приземлившись перед носом и угрожающе зашипев. Несколько десятков секунд казалось, что твари сцепятся, но чёрный всё же отступил. Очередной фонтан крови, и уже зелёный взмахивает крыльями, устремившись в небеса. Ещё минус 1. Плохой из него спасатель. Похоже, пока он возился с девушкой, драконы решили перейти к главной части. Практически сразу у одного из двух оставшихся столбов приземлился очередной дракон, снова жёлтый, и помешать этому Игорю не мог, а расстояние было слишком велико, так что просто отвернулся, не желая смотреть на ещё одну смерть, и побежал к последнему из магов. Слава богам, он всё ещё оставался жив. Вик, вот ты где. Слабая улыбка на лице княжеского брата внезапно сменилась ужасом, а взгляд переместился Игорю за спину. Он прыгнул в сторону прокатившийся по земле, ещё даже не осознав, что происходит. Мимо, обдав воздухом и разочарованно заревев, пролетел красный драконыш, приземлившийся у столба. "Нет, ублюдок!" Игорь, не вставая, вытащил пистолет, обхватил рукоять обеими руками, прицелился и нажал на спусковой крючок. Раз. Пуля оставила на чешуе лишь трещину. И ещё раз. Золото просто сплющилось. И ещё, и ещё. Видимо, эти удары хоть и не брали чешую, были достаточно чувствительными. Дракон издал короткий негодующий вопль и развернулся к кусачему врагу. Последнюю пулю Игорь выпустил в морду. Раздался сухой щелчок, возвещая о том, что патроны кончились. Игорь сменил обойму. Если и стандартные пули тварь не возьмёт, останется одно утешение. Дракон съест его первым и, может быть, не тронет жертву. Выстрелить еще раз Игорь не успел. Дракон попытался сделать шаг, запнулся и рухнул. Как минимум одна из пуль все же пробила чешую. Вряд ли она повредила что-то серьезное. Однако яд действовал стремительно, разрушая ауру. В пространство вырвалась волна энергии, заставив пожухнуть редкую траву. Однако амулеты выдержали. Надо же! Под конец жизни он все же уподобился легендарным героям и убил дракона. Есть чем гордиться. Игорь тяжело вздохнул. Ну он и идиот.